Глава 46. Дженни. переполняет какое-то тошнотворное чувство. Пока я преодолеваю короткое расстояние до работы, неловко сознавать, что Марк сейчас в школе, скорее всего, болтает с группой сплетничающих мамаш, и они будут кокетливы и предупредительны, стремясь поддержать с ним разговор. Но у меня есть другие, более неотложные вещи, которыми надо озаботиться в данный момент. Нужно срочно проверить записи с камеры наблюдения клиники за прошлую ночь. Если я опять увижу, как въезжаю на парковку, у меня будет неопровержимое доказательство того, что это я сама так с собой поступаю. Более широкий вопрос и более тревожный заключается в том, не означает ли это так же, что похищение Оливии на моей совести. До сих пор я могла лишь заталкивать этот вопрос куда-то в самую глубину головы. Теперь же мне надо знать, с чем я столкнулась, на что я способна. Джан, так может, все-таки посовещаемся сегодня, чтобы наверстать упущенное? Спрашивает Самир, как только я прохожу через приемную, чем рушит мои планы немедля залезть в компьютер и покопаться в нем на предмет записи с камер наблюдения. Можно? Отзываюсь я. Не припомню, чтобы мы договаривались на сегодня, но мне нужно постараться, чтобы дела в клинике шли гладко. Все в порядке. Его лоб озабоченно морщится. Что-то ты в последнее время сама не своя. О, неужели? Не, все в порядке, честно. Просто не выспалась. Эбби входит в приемную и присоединяется к нам за стойкой. «Всем доброе утро!» — жизнерадостно произносит она. Хочу досадливо вздохнуть. Просмотреть записи прямо сейчас мне теперь уж точно не светит. Придется сделать это позже. «Доброе утро, Эпс. Всегда приятно видеть улыбающееся лицо», — говорит Самир, многозначительно глядя на меня. «Люблю утро. Это мое любимое время суток». Эбби одаривает Самир широченной улыбкой. «Приятно слышать». «Ладно, мне лучше сейчас все подготовить. Пересечемся в обеденный перерыв насчет совещаний, Джен». Блин. Обеденный перерыв, вероятно, был моим единственным шансом добраться до компа в регистратуре и спокойно просмотреть файлы. «О, да, если только ты не хочешь разделаться с этим после первой операции». Самир делает такое лицо, как будто обдумывает это предложение. «Посмотрим, как пройдет утро». И с этими словами он уходит. Некоторая ирония ситуации ситуация, вызванная замечанием Самира о том, что я вроде как сама не своя, состоит в том, что он тоже не совсем такой, как обычно, не столь открытый и жизнерадостный, как всегда. Всю последнюю неделю Самир был нехарактерно резок, избегал вступать в разговор, и его поведение показалось мне несколько странным. «С вами все в порядке?» — интересуется Эйби. «Что-то вид у вас усталый». О, да я никогда и не всыпаюсь-то по-настоящему. Привыкла уже крутиться всего после пары часов сна. Хотя, должно быть, я выгляжу еще хуже, чем обычно, раз уж ты заметила. Издаю короткий неискренний смешок. Вам стоит попробовать лавандовое масло или, может, гипноз? Спасибо, эби За эти годы я уже перепробовала все, что угодно. В дверь врывается Ванесса. Лицо ее напряжено, движение скованное. Внутренне я словно сдуваюсь. Кажется, что все уже разваливается на части. «Что стряслось, Ванесса?» — спрашиваю я. «Ниша такая бесчувственная!» — восклицает она, указывая на вход. Ниша следует за ней тоже с лицом подобным грому. «Нет, Ванесса, я не бесчувственная, это ты просто излишне чувствительный!» Это был всего лишь обычный комментарий, вот и все, господи! Да у всех возникает по поводу Оливии всякие теории. Ты на всех остальных собираешься из-за этого набрасываться. Что происходит, девочки? Да ладно вам, давайте только не будем ссориться друг с другом. И без того достаточно всего происходит, говорю я. Нам нужно держаться вместе. Может, сделать всем по чашечке чая перед началом операции? Услужливо предлагает Эбби. Я рада, что хоть кто-то из нас пребывает в хорошем настроении и готов помочь разрядить ситуацию. Спасибо, Эбби. Мне кажется, это хорошая мысль. Должно быть, что-то такое попало в воду, — говорит Эбби. Похоже, сегодня все немного в сварливом настроении. Она улыбается и отходит от регистрационной стойки, чтобы обойти Ванессу и нишу, которые загораживают дверной проем. Замечаю раздражение на лице Ниши, когда Эбби подходит к ней, но она отступает в сторону, чтобы пропустить ее. «А может, у нас у всех проблемы со сном после исчезновения Оливии?» Говорю я. «Атмосфера в регистратуре напряженная, почти такая же, как дома. Я не могу этого допустить. Мне нужно хоть что-то в моей жизни, чтобы сохранять позитивный настрой, какое-то место, в котором я могла бы чувствовать себя комфортно и быть сама собой. «У кого-нибудь из вас. Скоро будет отпуск или отгол». «У меня неделя отпуска в следующем месяце», — говорит Ниша. Похоже, ей не терпится закончить разговор и отправиться в свой процедурный кабинет, поскольку ее взгляд скользит к двери. «Нет», — говорит Ванесса. «До октября у меня ничего нет. Впрочем, меня это не волнует. Предпочитаю оставаться здесь, работать». В моей жизни больше особо ничего не происходит. Иногда небольшое расстояние между работой и домом — это хорошо, даже если у вас нет никаких планов. Если у вас есть семья, может быть, и друзья. Она прищуривается, глядя на нишу. Похоже, все без толку. Наверное, им просто нужно какое-то время держаться подальше друг от друга. Возвращается Эбби с подносом, уставленным кружками. Ванесса с Нишей берут по одной, после чего молча отступают и расходятся по разным кабинетам. Интересно, что такого сказала Ниша, что настолько разозлила Ванессу? Это так на них не похоже, обычно они ладят друг с другом на работе. И я знаю, что их хорошие отношения распространяются и на нерабочее время. Кажется маловероятным, чтобы Ниша оказалась такой уж бесчувственной, особенно учитывая, что она живет неподалеку от родителей Оливии. Хотя, если подумать, Ниша и вправду с энтузиазмом выдвигала различных подозреваемых, когда мы впервые обсуждали похищение Оливии в комнате отдыха. Голос эби проникает в мои мысли. Она что-то говорила, а я не слушала. «Нужно немного расслабиться. Не хотите заскочить куда-нибудь выпить после работы?» спрашивает она. «О, -у -у -у -у. я не могу, честно. Нужно забрать детей приготовить ужин». однако спасибо за предложение ну ладно это все равно ни к чему не обязывает хотя честно говоря мне просто нужно иногда выбираться из квартиры там так шумно над головой тупют дети внизу гремит музыка я буквально зажата между своими адскими соседями стараюсь поменьше сидеть дома как можно чаще куда-нибудь выбираюсь если передумаете вот номер моего мобильного о у меня уже есть спасибо говорю я это у меня новый говорит эби передавая мне листок для заметок с нацарапанными на нем цифрами старая уронила экран разбился вдребезги ни черта не разобрать когда эби протягивает руку с листочком замечая новые порезы и несколько синяков на внутренней стороне ее запястья чувство вины захлестывает меня когда я думаю о том что мое обращение с ней на прошлой неделе вполне могло оказаться фактором способствующим этому Задаюсь вопросом, стоит ли упомянуть ей о своих подозрениях касательно члена вредительства. Я могу и ошибаться, но интуиция подсказывает мне, что вряд ли. Спасибо. Говорю я, забираю у нее бумажку с номером. Заодно исправлю его в разделе личных контактов сотрудников. Наши взгляды задерживаются друг на друге. Затем она поворачивается, чтобы приступить к работе. А вообще-то... Добавляю, я, решив в этот момент поступить правильно. Пошло оно все нафиг. Как насчет половины восьмого? Дети к тому времени будут уже в кровати, а Марк вполне может побездельничать перед телеком. Он недавно уже выходил в свет. Теперь моя очередь. Ее лицо так и сияет. Да, это было бы потрясающе. Тогда заметано. Может, встретимся в юнионе? Знаешь, где это? «Да, я достаточно часто прохожу мимо него по дороге в пекарню Келли», говорит она со взрывом смеха, положив руку на живот и как бы говоря, что порядком набрала вес. «Но вы точно хотите туда пойти?» Обдумываю это долю секунды, прежде чем подтвердить, что да, я действительно хочу пойти именно в Юнион. Заодно можно будет выведать какую-нибудь жизненно важную информацию о похищении Оливии. Это обязательно станет темой для разговора в баре, и я уверена, что смогу разговорить хозяина Кена. Эбби, похоже, искренне рада, что я согласилась. По крайней мере, сегодня я хоть кому-то подняла настроение. Когда добираюсь до своего кабинета, Ванесса занята сортировкой пакетов с инструментами. «Ты в порядке, Лапочка», — говорю ей. «Да, простите за эту сцену, это было так непрофессионально». Отзывается она, и ее красивое личико становится угрюмым. «Честно говоря, я не хотела, чтобы это переросло в свару. Она просто сразу на меня окрысилась, вот и все». «Что же такого, Господи, Боже ты мой, она сказала?» Ванесса пожимает плечами, и я могу предположить, что больше она ничего не скажет. Затем выражение ее лица становится жестче, и Ванесса позволяет себе отпустить тормоза. Она ведет себя как... Последняя воеристка. Жадно впитывает все это, наслаждаясь шумихой, вызванной похищением Оливии. Всем этим наплывом средств массовой информации и прочим, понимаете? И вообще-то говоря, несмотря на то, что все мы тогда присоединились к разговору о возможных подозреваемых, спровоцировала его как раз ниша. Ванаса порывисто хватает воздух ртом, но продолжает, прежде чем я успеваю ответить. В общем, сегодня утром, когда мы только вошли, она начала нести всякую чушь про мистера Эдвардса. Мол, он ведет себя как-то странно. Ниша сказала, что он постоянно торчит в этом своем сарае, а еще, по ее словам, избегает СМИ и даже полиции. Поэтому она решила, что он, должно быть, имел какое-то отношение к исчезновению своей собственной дочери. Она зашла слишком уж далеко Дженни Жени. Ее интерес к этому граничит содержимостью. Миша буквально каждую ночь сидит у окна своей спальни с выключенным светом, шпионе за садом на заднем дворе родителя Оливии, практически преследуя бедного мистера Эдвардса. Так что да, я немного потеряла самообладание сказала ей, что считаю ее бесчувственной. В моей сумочке вибрирует телефон, роюсь внутри, чтобы найти его, сохраняя зрительный контакт с Ванессой, которая вся раскраснилась от своих разглагольствований но все еще кипит от возмущения. Бросаю взгляд на уведомление. Это от Ройшин. Позвони мне. Пульс у меня учащается. Она что-то нашла? Отвлекаюсь от того, что говорит Ванесса, и вместо ее слов в голове у меня начинают прокручиваться возможные причины, по которым Ройшин просит меня перезвонить ей. И как только я осознаю, что в комнате наступила тишина, понимаю, что Ванесса ждет от меня ответа. Ой, прости, Ванесса, я просто пыталась все это осмыслить. Согласна. Одержимость ниши, похоже, действительно несколько перешла все границы. Вы, наверное, знаете, что говорят о преступниках, которые каким-то образом втираются в расследование, посещают место преступления и так далее. Может, она знает больше, чем говорит нам. Ванесса выбегает из комнаты. Слышу, как она зовет нашего первого клиента. И хотя я знаю, что Ванесса права в своем утверждении о том, что преступники часто возвращаются на место преступления или каким-то образом обеспечивают собственное участие в последующем расследовании, предполагать, что это может делать Ниша, что она может быть ответственна за похищение Оливии, это уже чересчур. Мне придется отвести их обеих в сторонку и попытаться разобраться в случившемся до того, как это станет, Настоящей проблемой. Утро пролетает незаметно. Запланированная операция прошла успешно, и, несмотря на все мои опасения, что ссора Ванессы и Ниши выйдет из-под контроля, больше никаких драм не возникало. Хотя если и случится еще одна подобная сцена, то, скорее всего, произойдет она во время обеденного перерыва в ординаторской. Интересно, знает ли Самир о том, что тут творится? Я больше с самого утра его не видела. Пойду-ка на поиски. Надо осведомить его о текущей ситуации. Самир может даже отложить наше совещание, если я подчеркну, насколько меня беспокоит, что может начаться, если одного из нас не будет рядом, чтобы сохранить мир. К счастью, Самир соглашается и говорит, что посидит в ординаторской, что дает мне столь необходимую возможность просмотреть записи с камер наблюдения. С минуту прислушиваюсь у дверь, чтобы убедиться, что все там, а затем спешу в регистратуру. склоняясь над клавиатурой, подвожу курсор к файлу, содержащему отснятый материал, но не успеваю открыть его, как вздрагиваю от стука в дверь приемной. Быстро сворачиваю кран как раз в тот момент, когда слышу знакомый голос. Поворачиваюсь, резко вдохнув. «Ты меня напугала», — говорю я. вижу, Говорит Хейль. Похоже, я застукала тебя с рукой в банке с печеньками. Так сказать. Она кивает в сторону компьютера. Ха! Если бы это только были настоящие печеньки, а не интернет-куки. Я и вправду по твоим соскучилась. Как ты себя чувствуешь? Мы скучали по тебе. Интернет-куки — файлы, отслеживающие пользовательские предпочтения в интернете. Кто-то в свое время обозвал по-английски печеньками. Кукис. Вообще-то не блестяще, если честно. Хожу, хожу к терапевту, но только и слышу, что они ничего особо не могут сделать. Остается только смириться с этим. Ты же знаешь, как это бывает. Держись и не сдавайся, говорит она со вздохом. Сочувствую, Хелли. Должно быть это так тяжко. Можем ли мы тут что-нибудь сделать? чтобы облегчить тебе жизнь. Вот потому-то я и здесь. Пришла просто, чтобы провести кое-какие исследования, если ты не против. Я знаю, что официально сижу на больничном, но все пытаюсь найти еще что-нибудь эргономичное. И как там это называется? Более удобное оборудование, которое я могла бы здесь использовать. Не хочу подводить тебя, валяясь в постели дольше необходимого. О, пожалуйста. Только не думай так. На самом деле мы прекрасно справляемся. Эбби просто-таки растет на глазах. Замечаю встревоженное выражение на лице Хейли и слишком поздно сознаю, что брякнуло что-то не то. По сути, подразумевай что теперь мы можем обходиться без нее. Естественно. Лепечу я совершенно по-детски, прикрываясь рукой. Она тебе и в подметке не годится. Улыбаюсь. «Надеюсь, что предотвратила катастрофу. Все в нашем коллективе скоро будут волками друг на друга смотреть, если так все и пойдет дальше. Это все равно, что ходить по минному полю». «Я рада, что она встает на ноги. У меня были свои опасения». Хэлли улыбается в ответ и усаживается за стол, чтобы приступить к своему исследованию. «Ясен пень. Теперь у меня не будет возможности». Просмотреть отснятый материал. Ладно, занимайся своими делами, говорю я, направляясь к выходу. Если нельзя выполнить одну задачу, надо просто перейти к следующей. Убедившись, что нахожусь вне пределов слышимости от любых окон, звоню Ройшин. Клэр приходит и уходит рано утром. Сообщает мне Ройшин, когда я спрашиваю, каков распорядок дня моей матери. Но при мне она никуда не выезжала из города. хотя все-таки встречалась с кем-то в парке. Не могла подойти близко, но, по-моему, тоже женщина и разговор был вроде жаркий. Ну что ж, разве это не похоже на мою маму? Говорю я, и сарказм сочится из каждого моего слова. Чувство, которое я испытываю, просто думая о ней, вызывает у меня зуд под кожей. Но предоставление ей полного пространства у себя в голове, когда я еще и говорю о ней, Наполняет меня горячим гневом, который я изо всех сил пытаюсь обуздать. Может, это быть та, кому она платит за доставку мертвых животных? Не исключено. Прости, что не выяснила ничего определенного. Извиняться не за что. Большое спасибо за то, что сделала это, Ро. Я и вправду тебе очень обязана. Мне больше некому обратиться. Надо было проследить за этой таинственной женщиной. Секунду размышляю над этим. Это могло быть полезно, но я и без того чувствую себя достаточно виноватой, втягивая Ройшин во всю эту историю. Я не имею права требовать от нее большего. Скорее всего, ничего особенного. Просто подруга, с которой она встречается или что-нибудь в этом роде. Полагаю, что она хоть с кем-нибудь подружилась с тех пор, как я сбежала от нее 20 лет назад. Ты когда-нибудь общалась со своим отцом? Вопрос Ройшин застает меня врасплох, запинаясь прежде, чем выпалить. «Что? Господи, нет!» Я не продумала все это до конца. Представление Ройшин, подробности о моей матери, о том, где я жила и выросла, по сути вооружает ее всем, что ей нужно, чтобы узнать о его статусе серийного убийцы. Тот факт, что она спросила об этом, наводит меня на подозрение, что она уже знает». Прежде чем Ройшин успевает задать следующий вопрос, приношу извинения и обрываю разговор. Мой отец — это не тот человек, которого я готова обсуждать с ней.